узнавайте сами несчастный что с ней усталость вопрошайте преисподнюю быть может там вам ответят молодой человек сделал несколько шагов вперед и став лицом к лицу перед лордам винтером скрестил на груди руки я спросил об этом у битюнского палача произнес он глухим голосом с лицом побелевшим от боли и гнева и бетюнский палач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 отравила моего брата, и, чтобы наследовать мое имущество, намеревалась умертвить и меня. Я могу это доказать. Что вы на это скажете? Я скажу, что она была моя мать. Она заставила человека до тех пор справедливого и доброго заколоть герцога Бекингема. Что вы скажете об этом преступлении, доказательство которого я также имею?